Чего? Ничего. Я просто подумала, что ты применяешь странные приёмы. Если ты это повторишь на сцене во время праздника середины лета, возможно, привлечёшь зрителей. Ну, спасибо. Криво улыбнувшись, великолепной деве-рыцарю, пускающей в ход свой острый язычок по любому поводу, я глянул ей прямо в глаза и задал вопрос, который внезапно всплыл у меня в голове. А ты была на празднике середины лета в Центории? Он ведь, как это сказать, в основном для простолюдинов, и с Академии Мастеров Меча туда почти никто из дворян высших классов не ходил. Исключения, естественно, были. Та же Саутерина Сэмпай, у которой я был слугой, с нетерпением ждала этого праздника каждый год. Эта ностальгическая мысль успела меня посетить, прежде чем Алиса фыркнула». Пожалуйста, не равняй меня с этими дворянами высших классов, которые только нос задирать умеют. Конечно, я была Её укоренинная речь замедлилась, потом увяла. Рыцарь Единства нахмурилась, даже не закрыв рта, и опустила глаза, будто искала что-то. Подняла оставшуюся без перчатки левую руку и прижала кончики пальцев к гладкой брови. покачав головой в такой позе, она медленно подняла взгляд и пробормотала неуверенным тоном: "Нет, я слышала о нём от какого-то монаха. Рыцарям Единства воспрещено общаться с горожанами, помимо служебной необходимости. Поэтому, что ж, вполне естественно. Рыцари Единства убеждены, что администратор призвала их из небесного города. Но это на самом деле не так. Администратор забирает в собор жителей мира людей, выдающихся в плане ума и силы, и делает из них рыцарей с помощью ритуала синтеза, блокируя воспоминания. Однако что, если бы эти рыцари чаще, чем необходимо, посещали мир людей, они могли бы встретить кого-то из прежних родственников, и поди знай, к каким катастрофическим последствиям это бы привело. Номер Алисы 30 стал обыть. Она самая молодой из рыцарей единства, если не считать Эодрис Синтези Сётиан, призванного в рыцари этой весной. Скорее всего, она прошла ритуал синтеза в прошлом году, а из Рулида её забрали ещё девочкой 8 лет назад. Получается непонятная дыра размером в 7 лет. Как Алиса провела эти годы в соборе? Может, изучала священные искусства как послушница, а может, администратор её заморозила. Я не знал. Однако Вдруг она ходила на праздник середины лета в Центории до того, как стала рыцарем. Быть может, наш разговор на миг пробудил это воспоминание, которое должно было быть запечатано. В таком случае, если я сейчас продолжу расспрашивать про этот праздник, модуль благочестия, блокирующий воспоминания Алисы, вывалится, как это было с Эодри. Так Как только мне пришла в голову эта мысль, я открыл было рот, но тут же, сделав резкий вдох, стиснул зубы. Кардинал говорил о ведь, чтобы превратить рыцаря Алису обратно в Алису Шуберг, подругу Юджо, извлечь модуль благочестия недостаточно. Необходим ещё важнейший фрагмент воспоминаний, который у Алисы забрала первосвященница. Так что если я удалю модуль сейчас, Алиса просто потеряет сознание. В нашем нынешнем положении, когда мы не знаем, откуда и в какой момент появится следующий враг, я предпочёл бы избежать такого развития событий. И ещё одно. Пожалуй, главное, Алиса не выказывала ни малейшего беспокойства при виде Юджо, с которым она несколько лет дружила в Рулидии. Вот насколько крепко запечатаны её воспоминания. Шанс, что разговор на тему летнего праздника поможет избавиться от модуля чертовски хлипкий. А вот то, что Алиса начнет относиться ко мне более настороженно, чем сейчас, очень даже возможно. Пока я молча перемалывал эти мысли, Алиса подозрительно смотрела мне в лицо. Потом нахмурилась, будто заметила что-то. Кровь миньонов вызывает болезни. Вытри ее как следует. А? А? А? А? А лишь когда Алиса указала пальцем, я заметил, что несколько капель крови демона угодили мне на левую щеку. Я попытался стереть едкую жидкость рукавом куртки, и тут же последовал очередной укол. "Эй, ты что?" Алиса сверлила взглядом обалдевшего меня. Уже бог знает сколько лет меня никто столько не ругал. Сняв неаписуемо раздражённым выражением лица, Ах, сколько ж можно! Почему все мужчины такие? У тебя что? Даже носового платка нет? Я пошарил в карманах штанов, но правый был пуст, а в левом кое-что имелось, но отнюдь не носовой платок. Опустив голову, я тихо ответил: "Не, нету". "Ладно, ладно. Возьми вот это". Откуда-то из своей длинной белой юбки Алиса извлекла столь же белоснежный платок и протянула мне с видом искреннего отвращения. У меня мелькнула мысль, что если великая дева рыцарь и дальше собирается обращаться со мной как с учеником начальной школы, то можно вытереть щёку а её юбку. Но эту мысль я выкинул из головы. Такое привело бы лишь к моей смерти. С благодарностью приняв платок с тонко расшитыми краями, на котором не было ни пятнышка, я смущенно приложил его к щеке, и кровь миньона тут же всосалась в него без остатка, как будто на нем лежало заклинание по изничтожению пятен. «Большое спасибо, Сэнсэй!» Я подавил в себе желание добавить это слово и протянул платок Деве-рыцарю, однако та резко отвернулась и коротко ответила «Сэнсэй!» «Вымоешь его и вернешь, прежде чем я тебя зарублю». Да, будущее выглядит мрачным. Как мне убедить этого супер-рыцаря, когда мы вернемся в башню, не устраивать драку, а пойти искать Юджо? Я представил себе, как мой партнер сейчас в одиночку поднимается по лестнице. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что последние отблески закатного солнца исчезли без следа, и на небе мерцают звезды. От миньйонов мы кое-как избавились. Луна только всходила и начала потихоньку восстанавливать ресурсы пространства. Но едва ли их хватит, чтобы создавать новые костыли. Сунув платок Алисы в правый карман, я внимательно просканировал взглядом узкий карниз. А окаменевшие миньйоны сидели в ряд. Ближайшие в считанных метрах от нас и дальше до самого угла. Скорее всего, они не оживут, если только мы не будем приближаться. Не исключено, что если мы подбежим и ударим в жизненно важные части тела, прежде чем окаменение полностью спадёт, нам удастся их всех порубить. Однако ни малейшей выгоды в том, чтобы проверять это предположение, я не видел. В общем, нам оставалось лишь спокойно ждать несколько часов, пока луна не взойдёт полностью. Честно говоря, я бы сейчас с громадным удовольствием сел и отдохнул, но Алису это наверняка страшно оскорбит. Я подавил вздох, думая, как же мне завести нормальный разговор с рыцарем единства. Девушка по-прежнему смотрела в сторону.